Восемнадцатое. Что ты там делала? Совет давным-давно кончился. Про матерь, Людо, выдохнула я, отлепляя его ладонь. У меня чуть душа не вылетела через пятки. Но накатившееся облегчение было слишком велико, чтобы всерьез сердиться на него. Я все расскажу. Только не здесь. Идем. Я сделала движение вперед, но он остановил, проверил коридор и махнул. Все чисто. Вот теперь идем. Сразу приступить к рассказу не получилось. Отдача растеклась по телу б о л е з н е н н ы м о з н о б а м и ломотой, как после долгого сидения на холоде в одной позе. Рисунки Артура кружили перед глазами, складывались по диагонали, менялись местами и стекали известковой радугой. Я бы сейчас следующее лето отдала за стакан подогретого вина со специями или хотя бы кипятка, но пришлось довольствоваться комнатной водой. И все же вернуться в с в о ё тело было несказанно сладко. Чувствовать свою, а не чужую, жирную и угреватую кожу, чувствовать покалывание в своих пальцах и свой ритм дыхания. Людо укутал меня и растирал ледяные ступни, пока я грея руки над свечой пересказывала все, что произошло наверху, делая паузы, чтобы восстановить последовательность событий и припомнить в точности нюансы разговора. То есть, по сути, это подстилка мод, ничего про нас не знает. Про подстилку у него просто к слову пришлось. Я не стала уточнять, в какой обстановке происходил диалог и чем закончился. Это ведь в сущности не важно. Может, у Бодуина половина Фрейлин в любовницах. Я покачал головой. Нет. Но уже само то, что она пристально наблюдает, опасно. Уверена, Жанна с ней за одно. Так что будь начеку, если видишь их поблизости. Ты вообще тщательно следи за тем, что говоришь, особенно при г о т ф р и к е Кто знает, сколько у Регента информаторов. Интересно, у него на всех хватает здоровья. Нет, не интересно. Ладно, хоть покажи символы. Мне пора уходить. Куда это? Удивилась я. о Руженосцем я говорю, что сплю в конюшне, в конюшне, что в казарме, а в казарме, что вместе с оруженосцами. Пора хоть в одном из этих мест появиться. Начну, пожалуй, с казармы, Людо. Медленно начала я. Ты ведь знаешь, что тебе. Я не собираюсь там спать. Огрызнулся он. Просто дождусь, пока уснут остальные, и вернусь сюда. Не подав в и д у я сходила за поясом, достала и развернула клочок. Брат какое-то время вглядывался, потом вернул. Завтра начнем расшифровку. Поспеть тебе это нужно. Хорошо. Скоро он ушел. Но моя усталость достигла той стадии, когда при всем желании уже не можешь заснуть. Да и как можно спать, когда от разгадки отделяет лишь шаг в правильном направлении? Поэтому, полежав немного с закрытыми глазами, я приступила к делу. Выгребла все клочки пергамента, какие смогла найти, включая обратную сторону рисунков Артура, устроилась на полу, п о д с т е л и в одеяло, и принялась за свой ребус. Сперва... Выписала алфавит и пыталась подставлять буквы наугад к похожим на них значкам. Получалось бессмыслица. Тогда переписала алфавит, но уже начиная с конца, как говорил Тесей, и снова попыталась подставить. Тоже ничего не вышло. После начала экспериментировать, убирала символы из конца или начала, выкидывала середину, старалась проследить связь и совершала еще десятки подобных операций. Когда небо на востоке стало пепельно-лиловым, меня с м о т р е л о прямо там, на полу, посреди вороха и с ч е р к а н н ы х листов. Во сне я продолжала биться над головоломкой. Напротив меня, скрестив ноги и трепя за ухом Никс, расположился Артур, а между нами на полу лежала обнаженная Мод с полусогнутыми в коленях ногами и обращенными к верху ладонями. Ее глаза были закрыты. А покрытое г у с и н о й кожи е тело сплошь татуировано одной и той же повторяющейся надписью, выведенная углем. Даже ногти, губы и закрытые веки половина символов на одном, половина на втором. Давай убьем ее, скучающий предложил Артур, подперев щеку кулаком. И тебе не придется решать эту задачу. Убийство не поможет понять, что здесь написано, возразила я. Тогда спросим у него. Брат кивнул на кого-то у меня за спиной. Он ведь тот самый умный. В тот же миг я почувствовала чужое присутствие так остро, как если бы стоящий позади погладил меня по волосам. Он и гладил, взглядом, а исходящая от него сила, как всегда, ощущалась чем-то о с я з а е м ы м обволакивая, лишая воли. Я и не поворачивая головы знала, кто там. Оборачиваться нельзя. И тогда он нас заметит, пока не смотришь на чудовище. Оно тоже тебя не видит. т а к о в з а к о н известный всем детям. Тише, Артур, предупредила я, наклонившись вперед. Он не должен знать, чем мы занимаемся. Стоящий позади шевельнулся, прошуршала одежда и к моему уху приблизились губы. Ну же, маленькая хамелеонша. Постарайся, ты сможешь разгадать. Свистящий шепот подействовал. Как попавший за шиворот дождь. А на плечо легла четырехпалая рука в мелких розовых чешуйках. Вторая такая же опустилась на бледный живот мод. Напротив глухо заворчали. Я подняла голову и вдруг поняла, что собака вовсе не Никс. Да и вообще никакая не собака. Притворявшееся ею существо оказалось раза в три больше нашей ливретки. И как я раньше это упустила? В нем было по н е м н о г у от лисы, борзой и шакала, а глаза горели подкормленными ветром угольками. Волчья гончая. Артур же ничего не замечая продолжал гладить ее. Артур, немедленно отойди от нее. Но брат не слышал. Он склонился над мод, завороженно разглядывая ее, тронул пальцем символы на ключицах смазовых и вскинул на меня глаза. Можно я ее поцелую? И не дожидаясь ответа, поцеловал. Когда выпрямился губы его тоже почернели, из уголка рта показалась струйка крови. Артур нахмурился и стер ее рукавом, а Мод, не открывая глаз, улыбнулась. Она радуется, что отравила моего брата. Я должна решить эту загадку как можно скорее, чтобы спасти его. Все, мне надоело. Раздраженно заявил Артур и провел рукой по ее обнаженному телу. Сметая надписи, символы посыпались на пол звонкой капелью. м о т шевельнулась, сладко потянулась, дрогнув веками и распахнула глаза, уставившись на меня о слепительно сияющими бельмами. Их свет был таким обжигающим, что я проснулась. На деле лучи лишь слегка подрумянили облака, готовя небо к новому дню. Наверное, я поспала не больше часа, хотя казалось, что гораздо дольше. Протерев лицо и шею мокрой тряпкой, я продолжил а с того места, на котором прервалась. Идя позже вместе с остальными после мессы, я увидела во внутреннем дворе повозку. В ней со всеми пожитками сидела Муд. Ее отсылают к мужу, зашептали Фрейлины за спиной. Следующие три дня я занималась только расшифровкой, используя для этого каждый свободный миг, ночное время и перерывы. Людо помогал по мере сил, но, кажется, не особо верил в успех, поэтому в конце концов был с раздражением изгнан. Значки я заучила наизусть и даже сидя в рабочей комнате продолжала перебирать их в памяти, переставлять, комбинировать, примерять к ним разные варианты решения. Однажды спохватилась, заметив, что вышила красным по белому первые несколько символов, и поскорее отпарола нитки, пока никто не заметил. За все это время почти не спала, только дремала и отключалась на ходу. Даже королева отметила моя пухшие глаза, но отнесла это на счет тоски по некому отсутствующему лицу. До меня не дошел смысл намека и причина последовавшего со всех сторон хихиканья. Голову занимала лишь одна проблема. Когда это наконец случилось, я не сразу поверила, решила, что уставший разум п р и р и с о в а л в о ж д е л е н н у ю логику бессмысленному набору знаков или ш ь пару мгновений спустя судорожно перечитав фразу, вскрикнула. Снова перечитала и крепко прижала ладони глазам. Под закрытыми веками побежали оранжевые круги, растеклись огненными ручейками и сложились в только что увиденную фразу. Отмеченный про м а т е р ь ю пришел за благословением и того. Подставить алфавит, начиная с конца, и сместив линейку на четыре буквы. Четыре. Знаковое число скальгердов. Я всхлипнула, смеясь и плача одновременно, в скочила быстро, запихнула исписанные листы в комод, позже нужно будет сжечь, и побежала искать людо. Только поскользнувшись на грязи, поняла, что на улице идет проливной дождь, небо сотряслось грозовыми спазмами, ветер гонял по двору пустую корзину. Флюгеры натужно скрипели и к р у т и л и с ь как бешеные, а лужи вскипали холодными пузырями. Пёс кузнеца с недоумением наблюдал за мной, блестя глазами и шевельнул лапой, будто приглашая спрятаться от ливня в его к о н у р е На конюшню я вбежал с замызганым н подолом, промокшая до нитки и погоняемая тяжелой к о п н о й волос, с которой ручьями текла вода. Не видя ничего вокруг, кинулась к люду. С размаху запрыгнула на него, обхватив руками и ногами, и ш е п н у л а на ухо: "Получилось. Я знаю формулу вызова, знаю обращение". Он вздрогнул всем телом и крепко стиснул меня в ответ. Не разжимая объятий, повернулся к слегка смущенному Марку. Сестра любит дождь, прямо таки с ума сходит, когда он начинается. Наверное, я в полной мере оправдала репутацию безумной, потому что вернула ноги на землю. Оттолкнула его и побежала вон из конюшни, чувствуя, что могу не сдержаться и прокричать вслух то, что рвалось наружу. Оказавшись на улице, раскинула руки, задрала голову к небу и, охваченная диким восторгом, закружилась на месте, ловя языком пресные капли. Обращение. Теперь мы знаем обращение, на которое откликается покровитель скальгердов и сможем его выманить. Осталось только выяснить про священное подношение, вативный дар, место проявления, ну и как его убить, конечно, не так уж мало. Но о б ь е н ё н н а я первым успехом и дождём, я ни на миг не усомнилась, что нам это удастся. е в е и с ко мне сейчас в а Алу с предложением отдать душу в обмен на это знание, я бы согласилась не раздумывая, ещё бы и прибавила души всех предков. потомков и нерожденных. Звук р о ж к а и скрип поднимаемой решетки донеслись, словно бы издалека. За пеленой дождя показался силуэт лодки, почти в с е л и в у в е р е н н о с т ь что мой безрассудный призыв услышан. Но чем ближе она подплывала, тем более знакомой казалась фигура на носу. Только узнать ее до конца никак не получалось и вспомнить, что я здесь делаю и почему мне так холодно. Ты же, когда человек взбежал по лестнице и оказался рядом со мной, какая-то мутная завеса мешала его рассмотреть. р о м а т е р ь Лора, вы же простудитесь. На плечи лег согревающий тяжестью плащ с чужим, но таким вкусным запахом, а я все смаргивала капли с ресниц и, задрав голову, пыталась рассмотреть его владельца, не понимая ни слова. Лихорадочный подъем сил сменился глубокой, вяжущей усталостью. Наполнив голову и каждый дюйм тела свинцом, я пошатнулась и упала бы, если бы мужчина меня не поймал. Облепленные грязью туфли мелькнули в воздухе, тело уютно устроилось в сильных руках, а лицо т к н у л о с ь в теплую шею. Голос был таким приятным, успокаивающим, как глоток горячего вина в стужу. Нужно и м я н а конец с о с к а л а с ь в памяти с возвращением Тесси. Пробормотала я и потянулась отвести прилепленную ему на лоб дождем прядь, но не успела, подхваченная вращающейся чернотой. В этой черноте скрипнула дверь, и раздались голоса искаженные, как из бочки, и то удаляющиеся, и то почти оглушающие громовыми раскатами. Убери от нее руки. Я лишь хотел занести вашу сестру под крышу. Да кто ты такой, чтобы касаться ее? Я все летела и лежала и пыталась отвернуться от ж а л е щ и х холодом в о д я н ы х уз. Случилось что-то хорошее. Я позабыла, что именно, но обязательно вспомню, как только уговорю Чернату отпустить меня домой. Порошок взметнулся темным облаком и рассеялся в воздухе, вернув пергаменту прежний цвет и оставив после себя отчетливые. совсем свежие следы пальцев, жирно переливающиеся кристалликами графита. Больше всего их осело на странице с гербом, остальные удостоились одного-двух касаний. б о д у э н д о тронулся до маленького овального отпечатка, почти вдвое уступавшего его собственному, хмыкнул, сдул остатки проявляющего вещества и захлопнул книгу.